Что же это за тайна? В доме этого юноши было совершено убийство. В полноте. Да как же, лакей и кормилица умерли в один и тот же день, очевидно, яд. Ай-яй-яй. Что вы на это скажете? Что это похоже на правду. Неужели этот юноша убийца? Кто же вам говорит об этом? Как вы могли заподозрить несчастного ребенка в убийстве? Да-да, это нелепо. Преступление было совершено в доме, где он жил. Этого довольно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 Безмо без колебаний подписал расписку на 150 тысяч франков, которые он обязывался заплатить по первому требованию прилата. Арамист, смотревший через плечо коменданта, пока тот писал, спрятал расписку в карман, не читая, чем окончательно успокоил Безмо.